Все это пустяки. Пустяки? Совершенные пустяки. Это значит только то, что вы подозреваете этого человека в преступлении. Не больше. <постяки> У вас, может быть, есть для этого повод, а может и не быть никакого повода. Но нельзя судить его по одному вашему подозрению. Разве я не сказал... «Другой хозяин мне свидетель. Разве я не сказал в первую же минуту, как только раскрыл рот, сидя на этом самом стуле, и ныне, и присной и веки веков, что я согласен поклясться на Библии, что это его дело? Разве я не сказал? Ведите меня, и я приму присягу. А сейчас я что говорю?» Вы же не станете это отрицать, адвокат Лайтвуд? Конечно, не стану. Но вы беретесь присягать только в том, что у вас есть подозрения, А я вам говорю, что этого мало. Так, по-вашему, этого мало, адвокат Лайтвуд? Разумеется, мало. Разве я говорил, что этого довольно? Другой хозяин мне свидетель. Ну, по-честному, разве я это говорил? Что бы он ни имел в виду, он, конечно, не говорил, что ему больше нечего сказать. А, -а, -а мое счастье, что у меня был свидетель. В таком случае продолжайте. Говорите все, что вы имели сказать, чтобы потом не придумывать. Тогда записывайте мои слова. Записывайте мои слова, потому что теперь пойдет сама суть. Клянусь Георгием и драконом. Только не мешайте честному человеку пожать то, что он посеял в поте лица. Так вот, я даю показания. Он мне сам сказал, что это его дело. Разве этого мало? Следите за своими словами, любязный. Это вам надо следить за моими словами, адвокат Лайтвуд. Я так сужу, что вы будете отвечать за последствия. Райдергуд принялся отбивать такт правой рукой по ладони левой руки и одновременно начал вещать.